«Кажется, никто не рассчитывал увидеть меня живой и относительно здоровой». «Как я рад, что ты цела!» Холодные губы коснулись моего лба. Было противно, но мое лицо превратилось в застывшую безразличную маску. От меня осталась лишь пустая оболочка. Все остальное было как будто выжжено. «Твой отец...» Александр замолчал, с беспокойством глядя в мое лицо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 Прозвучал рядом тихий голос Александра. «Почему ты не увез меня в солнечную долину?» Спросила я в ответ, не глядя на него. Мой взгляд скользил по окрестным зданиям, находя все больше следов разрушения и запустения. Столица умирала, и виной всему был мой папаша Самодур. «А разве ты не хочешь увидеться с отцом?» Удивился мой жених. «Да и он будет рад узнать, что с тобой все в порядке».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 «От тебя смердит драконами!» – прошипел он мне в ухо, заставив вздрогнуть. Вот я и получила теплую семейную встречу. Своему будущему зятю Сириус Вар был рад гораздо больше. «Надеюсь, вы не передумаете и не откажетесь от договоренности», – сладким голосом произнес он. «Одной Никсе ведомо, что с этой девчонкой творили драконы, и все же я рассчитываю... Все в силе».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 Сухо поприветствовала меня женщина, даже не подумав проявить почтение хотя бы наклоном головы. «Его Величество прислал нас для осмотра. Его беспокоит ваше здоровье. С моим здоровьем все в порядке. Мне захотелось завернуться в одеяло, чтобы отгородиться от этих двоих. В этот раз ванной Вериты будет мало, чтобы позволить этому мерзкому типу прикоснуться ко мне».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 Пробормотал он и заглянул мне в лицо. Я и не думал, что обнаружу настолько большой сюрприз. Какой сюрприз? Заклятие начало отпускать, и я с трудом шевелила непослушными губами. Голос звучал невнятно, но лекарь меня понял. Полагаю, наследник Лориана Найтгарда. Неприятно ухмыльнулся мужчина. Ваш отец озолотит меня за такие новости. Какой наследник?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 он подошел практически вплотную к куполу. «Моя невеста не может быть арестована. Она под протекцией императора Солнечной долины». «Она больше не ваша невеста, Реасгард», – сказал отец. «То, что она совершила, лишает ее права на жизнь». «Как будто оно у меня когда-то было!» – не в силах молчать в такой момент, – выкрикнула я.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 Ему тоже недолго останется. Я бы придушил ее на месте, если бы не хотел, чтобы этот выродок полюбовался на смерть своей женщины и своего ублюдка. Лориан не попадется в твою ловушку, дрожа от ярости выдохнула я, отчаянно надеясь, что так и произойдет. Да и как дракон узнает о том, какая надо мной нависла угроза? Попадет или нет, он все равно сдохнет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 Возможно, он смог бы помочь Лориану, и у Солнечной долины появился бы еще один шанс наладить отношения с Саттенором. Но моему отцу такие связи под боком были невыгодны. «Прошу, покиньте Тархейм мирно, Рей Асгард!» Угрожающим тоном сказал он. «Помолвка расторгнута в одностороннем порядке. Да и вашему кузену вряд ли придется по душе факт, что ваша невеста променяла вас...»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 «Публичное и громкое состоится в ближайшее время».